Глава двадцатая Кашлем, известив о своем присутствии и выждав, полковник Бауэр появился в садике. Он нашел там госпожу Ковалинскую и графа Калиостро, мирно беседующими на приличном расстоянии друг от друга. — Любезный полковник, — сказал Калиостро, — пропавшее столовое серебро найдено. — Меньшего и не ожидал от вашего искусства, любезный граф, — отвечал полковник Бауэр с видом чистосердечного восхищения. — Едва ли эта находка может быть мерилом моих сил, полковник. Только снизойдя к требованиям князя Потемкина, я принял к исполнению такую задачу. Но серебро найдено. Я оставил князя около грота». Сам же по его поручению пошел просить дворецкого отрядить слуг для переноски клада. — Но дамы были весьма обеспокоены вашей судьбой, — продолжал Калиостро. — Я же уверил их, что вам не грозит опасность, если вы прибегли к защите жрицы Великого Кофта. — Действительно, я не видел ничего особенного и весьма приятно беседовал с вашей супругой, граф. — отвечал полковник. — Нельзя того же сказать, к сожалению, о князе Голицыне. — Что же с ним? Я предупреждал. Я говорил крепче держаться за руки. — Ах, полковник, скажите, что с бедным князем? — спросила взволнованная госпожа Ковалинская. — Жив ли он? Он жив, но сильно пострадал от невидимых агентов. — Что с ним случилось? — Невидимые агенты, по его уверению, сперва нанесли ему несколько ударов по спине. «Ах, какое несчастье, бедный князь!» — сочувственно промолвила госпожа Ковалинская. «Да, он утверждает, что удары были столь полновесны, как будто наносила их рука дюжего мужика, а не бесплотного духа». «Удары бесплотных тяжелее». Глубокомысленно заметил Калиостро. Ну, если так, то князя постигли удары бесплотных. Он говорит, что, вероятно, вся спина его в синяках. Кто-то гнался за ним в темноте и хлестал очень больно. Последствия этих преследований скрыты под одеждой князя, но я сам имел случай удостовериться в огромной царапине от виска до носа. «Бедный князь, где вы его оставили?» Я предоставил его по печенью маркизы. Она повела удрученного князя на дачу. Сам же я, несмотря на опасность, намеревался отыскать князя, и вот, случайно, войдя в этот садик, встретил вас. — Вы можете совершенно спокойно следовать дальше, — сказал Калеостро. — Я же распоряжусь относительно слуг. Затем магик взял свою хламиду и тиару, и под руку с госпожой Ковалинской удалился. Полковник углубился в парк. Не успел он пройти часть широкой аллеи, как показалась фигура князя Потемкина. Он вел племянницу. И разговаривали они весьма оживленно, так что, приближаясь, полковник услышал конец фразы. «Я сам того же мнения, что этот Калиостро — шарлатан и авантюрист», — говорил Потемкин. «Так же, как и жена его, милый дяденька, так же, как и жена его!» «Ну, эта итальяночка столь же глупа, как и хороша собой!» «Что она хороша собой, или, вернее, вам, дядюшка, такой кажется, об этом всякий по-новому ее браслету может узнать!» «Милая улыбочка, душа моя, неужели вы за мною следить начинаете? Эта душенька гадка!» Я не бычок, чтобы меня держать на веревочке. А если вы от темной итальянской проходимки уже растрепаны, как петух заморский, дядюшка? Смешно. Мне все равно. Любитесь, с какой хотите. Но зачем она здесь, на вашей даче? Не вы ли требовали пригласить Калиостро для лечения ребенка? Ах, я боюсь Калиостро. Это ужасный, ужасный человек». — Чего же вы желаете от меня, милая улыбочка? — Я не желаю, чтобы вы, кот заморский, дядюшка, бегали за Калеостершей здесь, на даче. Я не желаю, не желаю, не желаю. Тут они заметили шедшего навстречу полковника. — А Калеостра серебро отыскал, — сказал Потемкин, делая знак адъютанту подойти. — Он мне сам об этом сейчас поведал, ваша светлость. — отвечал Бауэр. — Почему ж он столько времени меня ждать заставил? Чего он копался? Вздумал меня такой-сякой в сторожа к серебру определить. Не вытерпел, пошел. Лекаря приставил к серебру. — Не могу понять, почему граф замешкался, — сказал Бауэр. — Я нашел его в садике в приятной беседе с госпожой Ковалинской. — А, я и позабыл, что они вместе пошли сказал Потемкин. Теперь, понимая, почему замешкался Калиостро. Нежное сердце госпожи Ковалинской от магического пламени этого некромант, кажется, совершенно растаяло. Разговаривая, они подошли к широкой скамейке, над которой было изваяние козлоногого сатира, обнимающего стан убегающей нимфы. Улыбочка, жалуясь на усталость, опустилась на скамью. Между тем в парке замелькали огни, и скоро на аллее показался дворецкий с толпой лакеев, держащих в руках фонари, ломы, топоры, лопаты. Двое гайдуков тащили даже небольшой домкрат. И людей из запаса орудий хватило бы не только на то, чтобы поднять плиту пола в гроте, но и вести подкоп под крепостную башню. При этом люди не выказывали собой отваги. Дворецкий был бледен. Лакеи по-разному выражали крайнюю степень тревоги и опасения. Магические действия Калиостро внушили суеверный ужас всей русской дворни Озерков. Заметив белевшее платье княгини, огромную темную фигуру стоявшего возле нее Потемкина, а за ними Бауэра, люди пришли в смятение. Дворецкий, несший тупую шпажонку, которую наскоро раздобыл в сарае с декорациями и реквизитом домашнего театра Озерков, начал размахивать своим оружием, отступая и крича тонким голосом. «Кто тут? Что за люди?» Часть лакеев при этом угрожающе начала трясти ломами и лопатами, поднимая повыше фонари, а некоторые развернулись и попытались бежать. «Трус! Чего орешь?» — Это я, — сказал Потемкин. — Ах, ваша светлость! Простите ради бога! — опускаешь пожонку и подобострастно кланяясь, — сказал дворецкий. — Все люди так господином Калиостро напуганы, что совершенно вас не узнали. Трусы! Чего боитесь? Идите прямо к башне и гроту. Там на часах у найденного серебра лекарь остался. Он вам покажет, где тайник и какую плиту поднять. «Слушаем вашу светлость, так что, ребята, бодритесь и ничего не бойтесь!» Обратился доблестный предводитель к лакейской армии, стоявшей на вытяжку со столбенелыми лицами. «Да-да, не трусьте, идите несите серебро прямо сюда», — приказал Потемкин. Дворецкий отвесил князю поклон и, махнув шпагой людям, более отважно двинулся вперед. Все последовали за ним. «Экие трусы! Экие трусы!» — смеялся Потемкин, садясь возле княгини. Не прошло, однако, и пяти минут, как вдали раздались громкие крики, потом замелькали в разных точках огни, послышался топот бегущих, явственно донеслись вопли. «Матерь Божия, помилуй нас, владычица, защити! Привидение! Караул, помогите!» Улыбочка в страхе прижалась к дядюшке. «Что это такое? Что их там напугало?» Сам, видимо, встревоженный говорил Потемкин. «Кричали привидения!» «Успокойтесь, княгиня, это только новые фокусы господина Калиостро», улыбаясь, заметил полковник Бауэр. «Он начинает быть весьма надоедлив со своими привидениями», с досадой говорил светлейший. Тут на аллее показался быстро движущийся обратно в сопровождении трех лакеев дворецкий. Шпаги в его руках уже не было, как и фонарей у сопровождавших его людей. Одежда на них была в беспорядке. Тяжкое дыхание и лица, обезображенные ужасом, свидетельствовали о только что пережитых потрясениях. — Что случилось? Почему ты бежал? Что такое? — беспокойно спрашивал Потемкин. Дворецкий некоторое время только шевелил губами, испуская какие-то непонятные звуки. — Так что... — выговорил он, наконец. — Так что... Ва -ва -ва -ва -ва... Неблагополучно. В парке совсем неблагополучно. — Как? Что? Говори, болван, яснее. — Привидение-с. — Какое привидение? — Лекаря черти разорвали! — вдруг брякнул один из лакеев. — — Ах, я умираю от ужаса! — прижимаясь к дядюшке, воскликнула трепещущая княгиня Голицына. — Да скажете ли вы толком, в чем дело, олухи! — крикнул гневно Потемкин. — Осмелюсь доложить! — обретая, наконец, голос, сказал Дворецкий. — Осмелюсь доложить, что сначала особливого ничего заметно не было. Пришли к башне, пришли к погребице. — Какой погребице? — перебил Потемкин. — Ксхв... «К склепус! К склепус!» — поправил Дворецкий. какому склепу, олух?» — распалился еще больше Потемкин. «Он так грот называет, дяденька!» — заступилась княгиня за Дворецкого. «Пусть бы так и говорил!» «Гротс!» — поправился Дворецкий. «Около сего гротас господина домашнего лекаря вашей светлости не оказалось!» Заметен был лишь на траве поросе мятый в сторону след. Люди стали было болтать, где лекарь, утащили в лес нечистые должно быть. Я эти разговоры прекратил. Так как в точности неизвестно было, какую плиту поднять, то стали весь пол с ряду ломать и выворачивать. Только занялись этим делом, вдруг закричали «Привидение!». Я выскочил, глянул. На башне стояла белая женщина с ребенком, Лиц не видно, покрыты кисеей. Тут распространился между людьми страх. Побросали ломы, фонари, бросились бежать кто куда. Я за ними, чтобы их остановить. Но меня не слушали, сбежали с диким воплем. Иной через кусты продирался, орал, хватают за ноги. Другой в канаву свалился, в грязи сидит, вопит. Тот в темноте со всей силой лбом о дерево. Вижу полное их недоумение, — и устремился к вашей светлости обо всем доложить. — Трусы! Но мне эти калиостровые шутки надоедать начинают, — сказал Потемкин решительно. — Прошу вас, полковник, проводите княгиню домой. А я с этими олухами сам пойду и лично удостоверюсь. — Дяденька, милый дяденька, не подвергайте себя такой опасности, — просила улыбочка. — «Никакой опасности нет и быть не может. Все это штуки и фокусы. К тому же петухи поют, да и светлеть кругом начинает», — говорил Потемкин, поднимаясь со скамьи и передавая трепещущую красавицу на попечение полковника Бауэра. «Идемте, трусы», — отважно сказал князь и решительно двинулся вперед. В самом деле между деревьями небо быстро белело, и петухи на обширном птичнике дачи драли в запуски горла. Это ободрило Дворецкого и Лакеев, так как после «Песни петухов» всякая нечисть спешит укрыться в расселины и пропасти земные. «Ах, я умираю от усталости и тревоги!» — говорила княгиня. «У меня немеют руки и ноги! Какая ужасная ночь! Какой ужасный человек Калиостро! Милый полковник, не оставляйте меня!» «О, княгиня, могу ли вас оставить, имея прямое распоряжение светлейшего дяди вашего, возложившего на меня приятное о вас попечение?» — отвечал молодой адъютант. «Только распоряжение вас побуждает позаботиться обо мне, а без распоряжения вы бы сами не догадались?» — спрашивала Голицына. «Княгиня, служить вам, заботиться о вас». «Есть пламенное желание моего сердца», — отвечал адъютант. «Но смею ли обнаруживать свою тайную страсть?» «Смеете, полковник», — прошептала красавица. «Дайте мне вашу руку. Проведите меня в цветники в китайский домик. Это близко». Сам же домик имел внутри четыре довольно просторные комнаты, не сообщавшиеся между собой. Их двери выходили в цветники. В один из покоев домика и ввел полковник Бауэр утомленную княгиню. Здесь, как и в других комнатах, имелась прекрасная мягкая мебель, столики, зеркала, пол был устлан ковром. Княгиня, войдя, захлопнула лакированную, расписанную как китайский поднос или чашка дверь приятной кельи, и разливающийся быстрый свет раннего утра и разгорающийся пурпур зари, пройдя через разноцветные стекла окошек, наполнил покои мягким переливчатым сумраком. Княгиня присела на хитро изогнутую софу указав молодому полковнику низенькую скамеечку у маленьких озябших и увлажненных ночной росой ножек. Она по праву занимала видное место среди красавиц двора и света, которыми столь богат был Петербург счастливых екатерининских дней. Золотистые локоны, небесная лазурь больших удлиненных глаз — Лилии и розы ее лица, шеи, груди, еще волнующейся от быстрой ходьбы и пережитых впечатлений, совершенная пропорциональность и классическая стройность молодой женщины, все делало для полковника это неожиданное уединение еще более приятным. Впрочем, привет коралловых уст и красноречивые взоры сиятельной улыбочки Давно подавали адъютанту сладкие надежды, но осторожная балтийская природа не позволяла ему предаться им. Та же осторожность не покидала его и теперь. Он молча любовался покоящейся красавицей, но с выражением полнейшей почтительности. мгновение летели, молчала и улыбочка, крокотание соловьев присоединился разноголосый щебет бесчисленных пичужек, ютившихся в садиках и куртинах. Улыбочка с красноречивым жестом приказала молодому полковнику занять место на софе рядом с ней. Но полковник вдруг вздрогнул и отстранился. «Вы в самом деле отстались с ней и долгое время скитались в ночной темноте», ревниво говорила улыбочка она совершенно неожиданно для меня открыла более важные тайны и желала одарить полнейшим доверием, но ее атаки встретили неприступную крепость моего равнодушия. С невольным кокетством, имеющего явный успех у прелестнейших женщин, говорил полковник. — Хитрец, я все узнаю, — сказала улыбочка, и если что-нибудь было... Накажу? Но какие же еще тайны открыла эта проходимка? Тайны чрезвычайной важности, княгиня. Расскажите, полковник, я ужас как любопытна. Эти тайны политического свойства и касаются тех целей, с которыми граф явился в Петербург. Я сообщу их вам, княгиня, но помните, что они очень опасны. Калеостро хитер и пронырлив, как все итальянцы. Он послан сюда сообществом, власть которого простирается на всю Европу, и сумеет отомстить, если узнает, что его ужасные намерения раскрыты. «Ах, если так, то лучше не говорите, полковник!» В страхе прижимаясь к молодому адъютанту, просила улыбочка. «Я не скажу» но попрошу вас предупредить сестрицу вашу Екатерину Васильевну, столь любимую государни, что я желал бы, полученные от Калиостро тайны государственной важности, ей верить для дальнейшего обсуждения, как сделать их известными императрицы Это я обещаю вам. Сестра Екатерина имеет ум в политике. Слышите, как щебечут пташки? Верно, солнце восходит... Как бьет золотым огнем в окна».